Глава 3. История тюрьмы и тела По мнению философа Мишеля Фуко, тело на протяжении многих веков было главной мишенью судебно-уголовной репрессии. Наказание тела было своеобразной театрализацией физического страдания. Эта театрализация физического страдания имела отношение к истории всей цивилизации. Публичные казни и пытки воспринимались как своеобразные примеры.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 Последнее действие заняло много времени, поскольку лошади не были приучены тянуть. Тогда вместо четырех лошадей впрягли шесть, но и их оказалось мало, и чтобы оторвать конечности несчастного, пришлось перерезать ему сухожилия и измолоть суставы. Говорят, что хотя он и был закоренелым богохульником, ни малейшей хулы не сорвалось с его уст. Лишь невыносимая боль заставляла его издавать ужасные вопли, И он часто повторял, «Господи Иисусе, помилуй, помоги мне, Господи». Весьма назидательной для очевидцев была забота священника церкви святого Павла, который, несмотря на свой почтенный возраст, неустанно утешал осужденного. И вот рассказ караульного бутона. «Зажгли серу, но пламя оказалось столь слабым, что лишь слегка опалило кожу с наружной стороны руки». Затем один из заплечных дел мастеров, высоко засучив рукава, схватил специально выкованные стальные щипцы, путов полтора длиной, и принялся раздирать ему сначала икру правой ноги, затем бедро, потом с обоих сторон мышцы правой руки, потом сосцы. Палач сей, хоть и был человек дюжи, с большим трудом вырывал куски мяса, которые ему приходилось захватывать щипцами дважды или трижды, с одной и той же стороны, и выворачивать. И на месте изъятого всякий раз оставалась рана величиной с монету в 6 ливров. После этих терзаний Дамьен, много кричавший, но не богохульствовавший, поднял голову и оглядел себя. Тот же приставленный к щипцам палач железным черпаком захватил из котла кипящего варева и щедро плеснул на каждую рану. Затем к телу осужденного привязали тонкие тросы, прикрепленные с другого конца к сбруе, к ногам и рукам, по одному к каждой конечности. Достопочтенный Лея секретарь суда, несколько раз поднимался к осужденному и спрашивал, не хочет ли он чего сказать. Тот отвечал отрицательно. При каждой пытке кричал адским криком, «Боже помилуй, Господи помилуй!» Несмотря на все мучения, время от времени поднимал голову и отважно оглядывал себя. Тросы на конечностях были затянуты так туго, что причиняли ему несказанную боль. Господин Лебритон Бретон еще раз взошел на плаху и спросил, не желает ли он чего сказать. Тот отказался. Несколько духовников поднялись и долго говорили с ним. Он охотно целовал поднесенное распятие, вытягивал губы и все повторял. «Господи помилуй!» Лошади рванули. Каждая из них тянула к себе выпрямленную конечность, каждую держал палач. Через четверть часа процедуры Через четверть часа процедуру повторили, и после нескольких попыток пришлось направить лошадей по-другому. Тех, что тянули за руки, стали поворачивать в сторону головы, а тех, что были привязаны к бедрам, в сторону рук, чтобы порвать связки. Так пробовали много раз, но безуспешно он поднимал голову, оглядывая себя. Пришлось впрячь еще двух лошадей, помощь тем, что были привязаны к бедрам. Лошадей стало шесть, но и это тщетно. Наконец, палач Самсон сказал господину Лебретону, что нет ни способа, ни надежды довести дело до конца, и попросил его осведомиться у господ судей, не позволят ли они разрезать Дамьена на куски. Вернувшись из города, господин Лебретон приказал попробовать еще раз, что и было исполнено. Но лошади заортачились, и одна из привязанных к бедрам рухнула на наземь. Духовники вернулись и снова говорили с ним. Он сказал им, я слышал, «Поцелуйте меня, сударе». Кюре церкви святого Павла не осмелился, а господин де Марсии нагнулся, прошел под веревкой, привязанной к левой руке,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 надрезали тело Дамьена в бедрах. Четыре лошади потянули, что есть силы, и оторвали обе ноги, сначала правую, потом левую. Потом надрезали руки у предплечей и подмышек, и остальные связки. Резать пришлось почти до кости. Лошади надсадно рванули и оторвали правую руку, потом левую. Когда все четыре конечности были оторваны, духовники пришли говорить с ним.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 и все остальное закидали поленьями и визанками хвороста и зажгли воткнутые в дрова пучки соломы. Во исполнение приговора все было сожжено дотла. Последний кусок, найденный в тлеющих углях, еще горел в половине одиннадцатого вечера. Как видно из приведенного отрывка, искусство палача – это настоящее искусство анатома страдания. И в этом смысле палачи и медики в определенный период истории выполняли близкие функции. Казни, пытки служили не только наказанию осужденных. Судилища развлекали черный люд наравне с городскими ярмарками, театральными представлениями и красочными карнавалами. Зачастую публичные казни собирали большое число зевак. Они старались заранее узнать о предстоящем зрелище. Зрители стремились занимать самые высокие места, откуда открывался широкий обзор. Почти во всех городах средневековой Европы жильцы и владельцы недвижимости, выходящей на главные площади, предлагали лучший вид на помост за дополнительную, не всегда умеренную, плату. Обычно приговоры приводились в исполнение на Ратушной площади, но для нее осужденного следовало доставить. Так, путь бедного грешника в средневековой Риге пролегал по Яковлевской улице. Когда приговоренного казня вели на эшафот, должен был громко звонить колокол на церкви святого Якова в Риге, внушая трепет всем обывателям и давая понять, что лучше быть праведником. За это он получил прозвище «колокол бедного грешника». Власти старались ничего не упустить в достижении наибольшего впечатления от зрелища. Знаки высокого достоинства осужденных сопровождали их во время скорбного шествия. Жан де Монтегю, королевский мажордом, предмет ненависти герцога Жана Бесстрашного, восседал высоко в повозке, которая медленно двигалась за двумя трубачами. Он был облачен в пышное платье, соответствующее его положению, капюшон, который не спадал на плечи, наполовину красные, наполовину белые панталоны и башмаки с золотыми шпорами. На этих шпорах его обезглавленное тело и осталось висеть на виселице. Богатого каноника Никола де Оржемона, жертву мщения арманьяков, в 1416 году провозят через Париж в телеге для мусора, облаченным в простой лиловый плащ с капюшоном. Он видит, как обезглавливают двух его сотоварищей, прежде чем его самого приговаривают к пожизненному заключению на хлебе скорби и воде печали. Голова мэтра Адара де Бюсси, позволившего себе отказаться от места в парламенте, по особому повелению Людовика XI, была извлечена из могилы и выставлена на рыночной площади Эдена, покрытая алым капюшоном, отороченным мехом. С трупами преступников и вовсе не церемонились. В средневековой Европе отношение к смерти было простым. Смерти вокруг было много и относились к ней соответственно, как к элементу частной жизни и быта. Трупы преступников могли не один месяц оставаться на месте казни, демонстрируя горожанам прямое действие закона. В 1660 году, после казни цареубийц, причастных к смерти Карла I, мемуарист Джон Ивлин писал, «Я не видел самой расправы, но встретил их останки, изуродованные, изрубленные, зловонные, когда их везли прочь от виселицы в корзинах на салазках». Палач часто был врачом и хирургом. Помимо казни, палачи часто пытали своих жертв. Это привело к тому, что опытные палачи обладали исключительными знаниями анатомии человека, и поэтому их призывали лечить болезни. Один довольно известный немецкий палач XVII века, Франц Шмидт, отметил в своем дневнике, что в течение почти пятидесятилетней карьеры У него было более 15 тысяч пациентов, которых он лечил как врач, в то время как казнил он только 394 и пытал примерно столько же. Это означает, что большую часть времени он работал врачом, а тело, между тем, в большей степени не исцелялось, а подвергалось невыносимому страданию и унижению, даже после насильственной смерти. Головы казненных висели на мосту через Темзу, и украшали городские стены Парижа. Тела преступников палачи нередко отдавали в анатомические театры, где их публично вскрывали врачи в парадных одеяниях. Публика приходила на такие представления целыми семьями. Медик, как цирковой фокусник, извлекал внутренние органы и раскладывал их перед зачарованными зрителями. Трупы преступивших закон превращались в наглядные пособия для студентов и художников, но, кроме того, были весьма востребованы ведьмами и колдунами, которые варили из них снадобья и изготавливали талисманы. Кости арестантов шли на производство лечебных порошков и мазей, из волос делались парики, а из человеческого жира парфюмерные композиции. Доктор Сарбонны, историк парфюмерии Анни Клегерер, приводит в своей книге «Ароматы Версаля» в XVII-XVIII веках рецепт некоего Акролиуса, ученика великого алхимика и врача Парацельса, который советовал для усиления композиции непременно использовать тело умершего насильственной смертью рыжего молодого человека. Французский химик и фармацевт XVII века Николай Лефевр рекомендовал своим ученикам использовать для приготовления лекарств мясо молодых казненных арестантов. В европейских городах существовали целые рынки по продаже и перепродаже трупов казненных. Палач нередко торговал частями трупов и снадобьями, изготовленными из них, а также различными деталями, относящимися к казни. Такие вещи, как рука славы, кисть, отрубленная у преступника, и кусок веревки, на которой был повешен преступник, упоминаются в книгах по магии и алхимии. Как мы видим, в системе наказаний в средневековой Европе особая роль принадлежала палачу. Профессия палача существует в культурах, законах и обычаях практически всех народов и социальных сословий. Вопрос о культуре лишения жизни невозможно рассмотреть без анализа культуры исполнения наказания, профессиональной культуры палачей. Эту профессию можно считать одной из древнейших, родившейся одновременно с первыми протогосударственными образованиями, властью и законами, а, соответственно, и наказаниями за их нарушения. Поначалу функции палачей исполняли обычные войны, которые убивали жертву так же примитивно, как и врага на поле боя. Но когда казни стали отличаться от простого убийства и превратились в публичные процедуры, выяснилось, что для этого требуются и особо квалифицированные специалисты. С усилением центральной власти и развитием городов возникает система профессионального суда, усложняются и наказания. Наряду со старыми формами, такими как штраф и простая казнь, появляются новые – бичевание, клеймение, отсечение конечностей, колесование. В некоторых местах сохранялась идея око за око. Если, например, преступник сломал пострадавшему руку, то ему тоже нужно было сломать руку. Теперь нужен был специалист, способный провести процедуру наказания так, чтобы осужденный не погиб, если он не был приговорен к смерти, или до того, как будут выполнены все назначенные судом пытки. Вот краткий список того, что должен был уметь профессиональный палач. Владеть несколькими десятками способов пытки, быть хорошим психологом и быстро определить, чего жертва боится больше всего. Человек нередко дает показания не столько от боли, сколько от страха перед предстоящим истязанием. Квалифицированно составлять сценарий пыток и применять эти пытки так, чтобы жертва не умерла до казни или наоборот, умерла на допросе, если ставится такая задача, владеть несколькими способами казни, совершать эту процедуру ювелирно, точечными действиями, чтобы не причинить жертве лишних мучений, или наоборот, сделать казнь предельно мучительной, если этого требовал приговор или власти. В качестве иллюстрации можно вспомнить казнь графа Дешале, обвиненного в покушении на короля Людовика XIII. Палачей в то утро не нашли, но удалось уговорить выступить в этой роли одного солдата, который был приговорен к смертной казни, пообещав за это сохранить ему жизнь. Казнь графа де Шале была ужаснейшим зрелищем. Неопытный палач не сумел прикончить свою жертву не только с первого удара, но и с десятого. После двадцатого удара он простонал «Иисус Мария!» После 32-го все было кончено. Профессия палача обросла невероятным количеством мифов и легенд. Например, его традиционный головной убор является вымыслом. На самом деле палачи не прятали своих лиц. Исключение можно назвать лишь казнь некоторых средневековых королей. Палачи имели право проводить венчание, получали доходы с казненных. Сначала им дозволялось брать лишь то, что находилось под поясом, потом всю одежду осужденных. Палач брал на рынках продукты даром. Это право предоставлялось, чтобы он имел еду, которую не мог купить, так как многие отказывались принимать деньги из его рук. Палач в средневековье мог заниматься экзорцизмом, процедурой изгнания бесов, вселившихся в человека. Одним из надежнейших способов изгнать злого духа, завладевшего телом, считалась пытка. Причиняя боль телу, Люди как бы пытали демона, заставляя его убраться. В церкви палач должен был стоять позади всех, у самой двери, а к причастию подходить последним. Во Франции палачами бывали и женщины. В указе короля Людовика Святого от 1264 года сказано «Тот, кто злословил или поступил противозаконно, по судейскому решению будет высечен розгами лицом его пола, а именно мужчина мужчиной, а женщина женщиной, без присутствия мужчин. Если палач уходил на покой, он был обязан предложить городу кандидатуру на свой пост. По своему положению в обществе он был близок к таким низшим слоям общества, как куртизанки и актеры. В сущности, городской палач был наемным работником магистрата, по-нашему чиновником. Он заключал такой же контракт и приносил такую же присягу, как и все служащие. От городских властей палач получал положенное ему по закону жалование за каждую казнь или пытку. Например, согласно информации, почерпнутой из старого устава, датированного 1276 годом, немецкий палач мог заработать эквивалент пяти шиллингам за казнь. Это сумма, которую умелые торговцы могли заработать примерно за 25 дней в то время. Палач, работавший в Англии в 1400-х годах, мог заработать 10 шиллингов за казнь, или примерно в 16 раз больше, чем умелые торговцы могли заработать за один день. Палачи исполняли заказы магистрата, а для того, чтобы ни одна услуга не осталась неоплаченной, они скрупулезно вели учет, и выписывали счета городскому совету. Естественно, каждый счет следовало подписать. Благодаря этому имена и дела заплечных дел мастеров в средневековой Риге сохранились в истории. Один из них, Мартин Гуклевен, написал отчет о проделанной работе и предъявил его председателю городского суда 25 марта 1594 года. Отчет выглядит следующим образом. Казнил мечом Гертруду Гуфнер. Шесть марок. Казнил крестьянина Томаса. Шесть марок. Отрубил ухо и выворотил члены вору Генриху. Две марки. Выворотил члены вору Минцу. Одна марка. Казнил вора Генриха. Шесть марок. Повесил вора Мартинга. Пять марок. Сжег преступника за фальшивый вес дров. Одна марка, четыре и Эпическая формула. Готовый к услугам Мартин Гуклевен. Палач. В немецких городах палач обязан был носить на одежде знаки отличия служащего магистрата. В некоторых случаях палачам, как и другим служащим, оплачивалась и иформенная одежда. Иногда это была униформа городских служащих, иногда особая, подчеркивающая его значение. Большая часть рабочих инструментов оплачивалась и принадлежала городу. Символом палача во Франции был специальный меч с округлым лезвием, предназначенный только для отрубания голов. В России кнут. Кто мог стать палачом? Самый распространенный случай – наследование профессии от отца к сыну. Так возникали целые кланы палачей. Семьи были закрытыми, потому как сын палача не мог жениться на девушке из нормальной семьи, Это запятнало бы репутацию всего рода невесты. Как правило, дети палачей женились или выходили замуж за представителей этой же профессии и соседних городов. В Германии в списке аугсбургского городского права 1373 года палач назван «шлюхиным сыном» и неспроста. Нередко женами палачей становились проститутки. Несмотря на столь низкое положение на социальной лестнице, Высокопрофессиональные палачи встречались сравнительно редко и ценились буквально на вес золота. Они быстро становились весьма состоятельными людьми. Плата за этот труд была довольно большой. Но освоение искусства истязания и умещивления оказалось очень трудным делом. Подлинных высот достигали очень немногие. Отдельные высококвалифицированные палачи получали и международную известность. Случалось, что прославленного палача приглашали за большое вознаграждение за границу для свершения особо квалифицированной казни. Приведем теперь примеры того, насколько мог быть жесток человек в своем стремлении через телесные страдания осуществлять власть закона.